Девятый. После стольких месяцев в одиночестве снова оказаться среди людей было непривычно. Отчасти приезд хозяев напоминал вторжение, как будто они захватили остров. Его остров. Нелепо думать, что остров принадлежит ему, но Никас ничего не мог с собой поделать. Он жил в одиночестве на Ауре почти 25 лет и практически полностью себя обеспечивал, добывал все необходимое охотой и огородничеством. На заднем дворе сторожки у Никоса имелся небольшой огород, жили куры, а в море в изобилии водилась рыба. На Миконос приходилось ездить редко, лишь за самым необходимым, типа табака, пива и традиционной греческой анисовой водки узо. Секс можно и без него. Если вдруг накатывала тоска и хотелось общество, услышать человеческие голоса и смех, Никос заходил в популярную среди местных таверну. Она располагалась на противоположной от порта стороне Миконоса, вдали от миллиардеров и их яхт. Никос садился за барную стойку и в одиночестве цедил пиво. В разговоры он не вступал. Только слушал краем уха, о чем болтают в городе. Остальные посетители приветствовали Никоса кивком, но не подсаживались. Люди чувствовали, что он изменился. Десятилетия отшельничества превратили Никоса в чужака. Он слушал, как местные сплетничают о лане. Старики за узкими столиками играли в нарды, рядом с каждым стаканчик узо. Многие еще помнили Отто, а говоря о лане, изысканно называли ее по-гречески «сиреной экрана». И мне давала покоя удалившаяся от света американская кинозвезда, владелица заколдованного острова. «Остров проклят! — сказал кто-то. — Попомните мои слова. Скоро и новый муженек последует за первым. У этого денег нет! — послышался другой голос. — Живет за счет жены, она за все платит. — Так у нее денег коры не клюет! — вмешался третий собеседник. — Жаль, моя за меня не платит! — Шутка вызвала всеобщий смех. Насколько слова о Джейсоне соответствовали истине, Никос не знал, да и не интересовался. Он понимал, что Джейсону непросто. Кто сравнится с Ланой в богатстве? Никос мог предложить ей лишь свои руки. Зато он настоящий мужчина, а не фальшивка, как Джейсон. Джейсон не понравился ему с первого взгляда. Никос вспомнил, как этот парень впервые приехал на Ауру, в костюме и темных очках, раздражительный, ходил по острову, будто хозяин. Никас много лет наблюдал за ним с близкого расстояния, чаще незаметно для Джейсона, и решил, что муж Ланы аферист. Взять хотя бы его последнее хобби. Джейсон воображал, что охотится, это вообще было умора. Ника с трудом сдерживал смех, видя, как неловко тот держит ружье, криво целится, а потом важно надувает щеки, словно мальчишка, возомнивший себя большим дядей. Да и на добычу этого горя охотника без слез не взглянешь. Не птица, а какие-то заморыши, на которых жалко тратить время Агати, не говоря уже о зря потраченных патронах. Такой мужчина не достоин, Ланы. Из всех приехавших на остров Лана была единственной, чье присутствие не возмущало Никаса. В конце концов, это ее остров. Здесь ее место. Здесь она оживала. Каждый раз приезжала смертельно бледная, изголодавшаяся по солнцу. Проходили дни, и на Лану действовало волшебство острова. Она плавала в его море, питалась его рыбой, ела фрукты, взращенные его землей, и расцветала. Ничего прекраснее Никас не видел. И тогда всем своим нутром он ощущал, что природа, великолепная и щедрая, все-таки не сравнится с женщиной. Никос не мог представить, когда в последний раз к нему прикасались, не говоря уже о поцелуе. Он слишком много времени провел один. Иногда задумывался, не сходит ли он с ума. В таверне говорили, что ветер может довести до безумия. Нет, до безумия доводит одиночество. Если он решит уехать с Ауры, то куда направиться? Никос уже не мог долго находиться среди людей. Единственным вариантом было море — жить на лодке и плавать между островами. Но для этого требовалось достаточно большое судно. А такого у Никоса не было. Да он и не мог себе позволить ничего крупнее простой рыбацкой лодки. Нет, видно, придется ему остаться на острове навсегда до самой смерти. А может и дольше. Его тело наверняка обнаружат лишь через несколько месяцев. К тому времени труп, скорее всего, разорвут на части, съедят, безжалостно уничтожат обитатели острова, как того мертвого жука, что лежал у порога его кухни. Трудолюбивые муравьи расчленили останки и, выстроившись длинной колонной, унесли на себя. Последнее время Никас постоянно думал о смерти. Смерть на ауре была повсюду. Он это знал. Никос решил пойти от главного дома напрямик через рощу и вдруг замер, как вкопанный. Впереди виднелось огромное осиное гнездо. Никос уставился на находку. Гнездо поражало своими размерами. Он впервые такое видел. Оно располагалось между корнями оливкового дерева. Плотная масса копошащихся насекомых, словно бурлящее черное облако. По-своему это было даже красиво. Только сумасшедший рискнул бы потревожить настолько большое гнездо. К тому же Никос не собирался его уничтожать. Убивать ос нехорошо. Они имеют такое же право тут находиться, как и все остальные. На самом деле осы — это благо, ведь они едят москитов. Оставалось надеяться, что хозяева не заметят гнезда и не потребуют его убрать. А вот одну вещь действительно надо сделать — переселить ос подальше от главного дома и постараться, чтобы они при этом не покусали. Тарелка с мясом, которую он выставит возле своей сторожки, сработает как приманка. Кусочки сырой говядины или освежеванный кролик. Ос очень любит крольчатину. А потом Никас услышал плеск воды. Он взглянул сквозь деревья, так Кейт нырнула в бассейн. Невидимый в темноте Никас стоял за деревьями и смотрел на нее. Наверное, Кейт почувствовала его присутствие. Она завертела головой, всматриваясь в густую темноту за пределами освещенного пространства. — Кто здесь? Тут кто-то есть? Никас хотел двинуться дальше, как вдруг в темноте раздались шаги. Появился еще кое-кто. По ступенькам спускался Джейсон. Он подошел к краю бассейна, молча глядя на Кейт. Его застывшее лицо напоминало маску. Кейт подплыла к бортику. — Присоединяйся, вода чудесная, — она улыбнулась. — Что ты здесь делаешь? — сухо спросил Джейсон. — В смысле? Ты знаешь, о чем я. Зачем ты здесь? — Ты явно не рад меня видеть, — расхохоталась Кейт. — Не рад. Фу, как некрасиво. — Кейт! — вместо ответа она с громким плеском ушла под воду и поплыла прочь, оборвав разговор. Джейсон поплелся обратно к дому. Никос озадаченно нахмурился, размышляя над этой сценой, свидетелем которой невольно стал. Он собирался пойти дальше, но вдруг почувствовал, как по спине пробежал холодок. Никос замер. Он тут не один. Кто-то еще прятался неподалеку во тьме и следил за Кейт. Напрягая зрение, Никос всматривался в темноту. Прислушался. Вокруг было тихо. Он мог поклясться. Рядом кто-то сидел в засаде. Никас еще помедлил, а потом, ощущая смутную тревогу, торопливо зашагал к себе в сторожку.